Когда на другое же утро женщина привела своего сына к крещику, тот даже удивился. Его нынешний подмастерье только накануне вечером сообщил, что собирается покинуть его, а сегодня об этом, оказывается, уже знает весь город. Однако он согласился посмотреть мальчишку, дал Раулю нож и кусок деревяшки и велел выточить что-нибудь из нее. — Проще простого, — ухмыльнулся мальчик. Не прошло и получаса, как на куске дерева появился настоящий барельеф, изображающий сцену охоты, собак, загоняющих зайца. Взглянув на работу Рауля, мастер даже присвистнул. «Да, ты очень способный парень», — похвалил он. «Я беру тебя. Жить и столоваться будешь у меня, но на большое жалование пока не рассчитывай». Мать просто засветилась от счастья, услышав эти слова. Пусть жалование ее сына и окажется невелико, зато его будущее с сегодняшнего дня обеспечено. Ни разу за время обучения мастер не пожалел о том, что взял Рауля себе в ученики. Парень действительно оказался очень талантлив. Скоро ему стали доверять не только дешевую кость коровьих, оленьих или лосиных рогов, но и дорогой материал — бивнеморжей, присылаемый из холодного севера, и слонов, которые поставляли с жаркого юга. Рауль делал из них инкрустации для дорогого оружия и украшения, и ни разу за все время обучения не испортил материал. За несколько лет сын Швейки в совершенстве овладел искусством резьбы по кости, покинул своего учителя и завел собственное дело. Он достиг в нем огромных успехов, быстро заткнув за пояс всех конкурентов. Его изделия быстро и охотно раскупались, так как отличались красотой, поразительным изяществом и точностью деталей. Однако этим их достоинства не исчерпывались». Дело в том, что у молодого резчика была своя тайна. Правду, говорят люди, что дыма без огня не бывает. Слухи о соседе, швейки ходили не зря. Этот человек действительно обладал полученным от нас демонов особым знанием и выучил мальчика не только грамоте, но и многим другим весьма полезным вещам. Потому еще в совсем юном возрасте Рауль вступил с нами в контакт и произвел взаимовыгодный обмен. Мы получили его бессмертную душу, тогда это еще ценилось, а он замечательное умение. Фигурки инкрустации, выходившие из-под его резца, обладали удивительной особенностью – То, о чем думал мастер, пока их делал, впоследствии воплощалось, и едва вещица попадала к тому, кому была предназначена. Кто-то жаждал богатства или любви и получал желаемое чуть не сразу после того, как Рауль вручал ему готовый заказ. А кто-то тайно желал смерти врагу, преподносил ему с лицемерным вниманием изящную костяную статуэтку — или, скажем, шпагу с богатой инкрустированной костью рукоятью, и не проходило и нескольких дней, как получивший подарок, умирал от внезапной болезни или несчастного случая. О мастере Рауле и его удивительных изделиях стали ходить легенды. К крещику обращалось множество людей, в их числе даже великий погонини, заказавший колки для своих скрипок. Многие из этих историй достойны внимания, но сейчас нас интересует лишь один из заказчиков. Честолюбивый тип, мечтавший о высокой государственной должности. При помощи инкрустированного костью письменного прибора он устранил соперника и сделался министром. Но с тех пор мысль о том, что колдун-рейщик оказался посвящен в его интригу, не давала ему покоя. Министр решил избавиться от нежелательного свидетеля, приказал схватить его тайно в обстановке строжайшей секретности перевести в другой город и там казнить, как бунтовщика. Но ваш покорный слуга, наблюдавший за всеми этими событиями, не дал состояться казни. Вместо речи Карауля нож Гильятины снес голову бывшему палачу. Помните? одного из подопечных мечтателя. А искусный мастер бежал в другую страну, где затаился и уже никогда больше не возвращался к прошлому ремеслу. Из старой жизни он прихватил с собой только одну единственную вещь — набор шахматных фигурок, который сделал не по чьему-то заказу, а просто так, как говорят люди, «для души», то есть для самого себя. Точнее, конечно, ему так казалось. У этих шахмат было великое предназначение, но ему, смертному, знать об этом, конечно, не дано. Бывший резчик обзавелся семьей и спокойно дожил свой век. Шахматы перешли в наследство к одной из его дочерей, которая получила неплохое образование, но, устав от бедности, решилась ехать на заработки в далекую Россию. Семейную реликвию она взяла с собой, но сразу же по прибытии в варварскую страну ее багаж украли. Набор изящных фигурок несколько раз сменил хозяев, пока не осел на сто слишком лет в семье коллекционера, предка и еще одной подопечной мечтателя, которую тот прозвал Данай. Что же касается дочери резчика, то она в чем-то повторила судьбу своей бабки. Поселившись в качестве гувернантки в именитой семье Воронцовых, она сделалась любовницей хозяина и родила от него ребенка. Но граф, в отличие от соблазнителя матери Рауля, оказался человеком благородным. Он не оставил сына своей милостью, принял участие в его судьбе и дал ему, как это иногда случалось, фамилию, производную от собственной – Оранцов. Прошло много лет, сменилось несколько поколений, и на свет появился их далекий потомок, Алексей, последний подопечный мечтателя. Вот такая удивительная история. Вот так, как сказано в одной великой книге, причудливо тасуется колода. Поскольку Алексею Ронцову предстояло сыграть решающую роль В том спектакле, который большой босс задумал и доверил мне честь воплощать, мы с большим нетерпением ждали рождения этого мальчишки. К тому времени, как ангел получил задание охранять его душу, мечтатель уже в конец истомился от переполнявшей его жажды творчества. И тут настал черед вступить в интригу его подруги с черным крылом. Иволга выслушала пламенные речи своего возлюбленного, его жалобы на грешных подопечных и грезы об охране души поэта или писателя, и в голове ее возник хитроумный план. Она притворилась, что готова помочь мечтателю, но на самом деле помогала лишь себе самой. Для начала Иволга, как нам того и нужно было, подробно обсудила с приятелем все грехи его бывших подопечных — и подвела его к мысли, что он собрал уже полный набор пороков, не считая последнего лени. После этого разговора мечтатель почти убедился, что следующий его подопечный окажется лентяем, а нам только это было и надо. Затем Иволга сделала вид, что ищет для своего друга-хранителя подходящую кандидатуру. Да, она действительно разыскала в книге «Судеб душу», обладателю которой было написано на роду стать популярным писателем, и показала этот свиток с надорванным уголком своему любимому. Но при этом положила в условленное место совсем другой свиток, также надорванный с судьбой человека абсолютно далекого от литературы». По ее расчетам, мечтатель должен был перепутать души и, попав на землю, начать вмешиваться в судьбу подопечного, заставляя его творить. Он ведь будет уверен, что тот писатель по призванию, но просто лентяй. За такое самовольство ангелы-хранители, конечно, накажут и навсегда запретят работать на земле. А значит, прекратятся их вечные разлуки, и Иволга всегда будет рядом с тем, кого любит». В общем и целом, все так и получилось. Но как же труден был наш путь к успеху. Начать с того, что в процессе выбора душ все чуть не сорвалось. Вышло так, что мечтатель нашел сразу оба свитка и долго колебался, какой же из душ отдать предпочтение. Я чуть копыта не отбросил, пока наблюдал за этой сценой. Ведь дело происходило на небесах, и никак вмешаться в процесс я, естественно, не мог. И если бы мечтатель остановился все-таки на душе настоящего писателя... Как его там звали? А, Борисом Звягинцевым. Кажется, вся моя многовековая работа оказалась бы на смарку, а большому боссу пришлось бы готовить другой ход в великой шахматной игре. Но в тот раз все завершилось благополучно. Выбор хранителя пал на душу, обладателю которой, согласно книге судеб, предстояло стать торговцем автомобилями. Назвали его, как вы помните, Алексей Ранцов. Признаюсь, я откровенно развлекался, наблюдая, как хлопочет мечтатель. Уже с самого детства он приучал своего ненаглядного Алешеньку к чтению и развивал его фантазию а я с тех же самых пор старался побольше отвлекать мальчишку, переключая его внимание на всевозможное приятное безделье. Разумеется, ангел очень скоро поверил в то, что Алексей принес ему в подарок последний грех, которого, как сказали бы люди, не хватало для комплекта. Лень. Начинать писать Алеша никак не хотел. Это было странно даже для меня, В юности ведь почти каждый считает себя гением, кропает стишки, ведет дневник, не сомневаясь, что потом благодарные потомки будут им зачитываться, и «пишет книгу», замирая душой от собственной значимости. Конечно, лишь в одном случае на тысячу, если не реже, это действительно к чему-то приводит». А в остальных случаях стишки уже через несколько лет самому автору смешно и стыдно перечитывать. Дневник забрасывается после третьей же записи, а великая книга оборачивается жалким подражанием чему-то из прочитанного или неудачной попыткой пересказать собственную, никому особенно неинтересную биографию. И, тем не менее, ничем похожим Алексей Ронцов не занимался. Он писал статьи для заводской многотиражки, учился на факультете, где литературное мастерство является одним из изучаемых предметов, делал, выполняя университетские творческие задания, всевозможные этюды и зарисовки, писал эссе и очерки, но ни разу до самого второго курса у него не возникло желания сочинить что-то свое, не по заданию, а просто так. Его хранитель был в отчаянии, но и меня такое положение дел тоже не устраивало. Пришлось быстренько внушить Алексею любовь, в достаточной мере несчастную, чтобы она могла стать стимулом для творчества и подтолкнуть его к тому, чтобы он взялся за перо. Этот простофиле-мечтатель, небось, до сих пор не подозревает, что появлению на свет самой первой повестушки своего подопечного – на мой взгляд примитивный смешной и бездарный он обязан именно мне но это был первый шаг необходимый нам обоим за ним последовал второй новая повесть уже посолиднее первый несмотря на то что в работе над ней я участвовал лично на литературной шедевре или бестселлера она конечно никак не тянула но это уже было неважно Да счастливая счастливы от того, что, как думал и Симон, не ошибся в своих прогнозах. Мечтатель развернул кипучую деятельность, добиваясь того, чтобы его подопечного заметили и издали. А мне оставалось лишь с улыбкой наблюдать за его стараниями. Так и пошло дальше. Парень не занимался сочинительством, поскольку не имел к этому делу ни склонности ни способностей. А его хранитель считал, что он ленится и напрягался изо всех сил, чтобы заставить Лешу писать. В основном ему это удавалось, иногда и с моей помощью. Ведь мне тоже было нужно, чтобы Алеш Ранцов состоялся как литератор и прожил именно такую судьбу, какую придумал ему хранитель, а не какую иную. Впрочем, после второй повести от меня долго почти ничего не требовалось». Ангел, считавший, что наконец-то приобрел то, о чем грезил, так старался, что отлично справлялся совсем сам. Сам заставлял лентяя сочинять, сам вдохновлял его на работу, сам подсказывал ему образы, слова и сюжеты, сам добивался публикации, успеха и славы для своего подопечного. А когда даже мечтателю стало окончательно ясно, что писатель, по большому счету, ни на что в этой области не годен, Его хранитель сам взялся за перо и принялся за создание книг. Он так увлекся и получал от этого занятия такое необычайное наслаждение, что даже ни разу не задумался, правильно ли поступает и одобрит ли его поведение наверху. Дорвавшись, наконец, до исполнения своей заветной идеи, он просто забыл обо всем остальном. Признаюсь, что я тогда получал не меньше удовольствия, играя с мечтателем в эти кошки-мышки. Ведь я тоже мог влиять на судьбу Алексея, подчас не меньше, а даже больше, чем его хранитель. И мне необычайно нравилось кидать его из крайности в крайность, от одной женщины к другой, от писательского дела к автомобильному бизнесу и обратно». Чем больше было таких колебаний, тем больше хранитель нервничал и, соответственно, совершал ошибок. Я очень гордился собой, так как вел, вел великолепную игру и делал это весьма успешно. Меж тем ангел-мечтатель окончательно превратился в зачитавшегося. Кроме книг его уже ничего не интересовало. Особенно после того, как он придумал для себя еще одну забаву – воплощение в жизнь описанного в произведениях Ранцова. Мне самому эта идея также очень понравилась. И нередко я тоже принимал участие в реализации того или иного эпизода, придуманного Алешей. «Нет, церковь я, как вы сами понимаете, не восстанавливал. Это занятие никак не для меня». Но вот к знакомству первой жены Алексея Вероники со швейцарским бизнесменом, выходцем из России, к их роману и свадьбе я руку приложил. И то, что фильм, снятый по книге Ранцова, получил приз на международном кинофестивале в одном из романов Алексея главный герой, писатель добивается этого, тоже моя заслуга. Как и то, что к лучшей подруге второй жены Алексея Риты вернулся муж, и то, что другая ее подруга в 40 лет все-таки родила ребенка, хотя все врачи ставили ей диагноз «бездетность». Все это Леша описывал в своих романах. а Да много их было, таких историй, уже не упомнишь. Конечно, реализовывались только хорошие, положительные прогнозы, и вы понимаете, почему. Если б сбылось хоть что-то негативное из предсказанного, Алексей мог испугаться и окончательно перестать писать, а это не устраивало ни меня, ни его ангела. Тот период был завершающей и потому самой важной и ответственной частью нашего плана. От судьбы Алексея, этого писателя по неволе, зависло очень многое и потому всю его жизнь мы с ангелом боролись за каждый его шаг. Я не мешал зачитавшемуся калечить на свой лад судьбу парня, но постоянно помнил и о своей задаче, и выполнил все до конца. Предпоследним штрихом моей ювелирной работы стало перевоплощение в лысого фермера Виктора и те, принятые из моих рук банки с медом и молоком, которые Алексей не без моего участия «разбил у себя в синях». «Зачем мне это?» «Спросите вы». «Минутку терпения». «Все узнаете, но в свое время». «Пока скажу только то, что мне это было очень и очень нужно». Ну, а чем закончилась история с мнимым писателем, вы уже знаете. После длительного периода депрессии и разочарования, который, зачитавшийся, разумеется, принял за творческий кризис... Алексей набросал отрывок, завершавшийся словами, «Я так счастлив, что готов умереть». Ангел, еще не видя текста, сгоряча поклялся исполнить все написанное, ну и до срока отправил своего подопечного прямиком на тот свет. У Алексея случился сердечный приступ, но так как его смерть, я имею в виду его окончательная, а не временная смерть, нарушила бы все наши планы, я был начеку подстерег под окном, и как только Алексей потерял сознание, ворвался в дом, схватил писателя и со скоростью, на которую способны лишь мы, да ангелы, доставил в ближайшую больницу, где позаботился, чтобы парню оказали профессиональную помощь. Разумеется, на небе был великий скандал, высший суд и прочая показуха, которую так любят наверху. В результате новоприставленного вернули на землю, кое-как разобравшись с ошибками его судьбы. Но никому из этих небесных умников даже не пришла в голову мысль, что подобные путешествия туда и обратно не могут не сказаться на человеческой психике. И вместо того, чтобы приспокойно торговать машинами да нянчить детей и внуков... Бывший писатель теперь оказался прямиком на дороге в клинику для душевнобольных. До полного воплощения нашего плана оставался один единственный шаг. И он был совершен, опять-таки не без помощи чернокрылого агента. Мечтатель, официально приобретший теперь имя зачитавшегося и лишившийся возможности работать хранителем, забеспокоился о судьбе последнего подопечного. Забеспокоился настолько, что его сознанием овладела навязчивая идея, во что бы то ни стало узнать все подробности об Алексее, что с ним, да как у него дела. Верная подруга откликнулась на его горячие уговоры и согласилась помочь И в результате, зачитавшийся своими глазами, увидел, к чему могут привести все его писательские изыскания и эксперименты с судьбой того, кого он охранял. Именно этот момент и был ключевым в нашей истории, кульминацией плана Большого Босса. В то время как пораженный ангел застыл над раскрытой книгой судеб, я внимательно наблюдал за ним снизу, тоже замер в ожидании. От поведения зачитавшегося в ближайшую минуту зависело все. И если бы он, скажем, заплакал и закрыл книгу, как сделал бы на его месте любой другой обычный ангел, впрочем, обычный ангел никогда и не довел бы ситуацию до такого, наш план с треском бы провалился, и все наши усилия, вся многовековая работа оказались бы бессмысленными Но зачитавшийся не был обычным ангелом. И он совершил именно тот поступок, к которому мы стремились все это время, ради которого задумали и воплотили эту сложнейшую, многоступенчатую интригу. Ангел осмелился нарушить все законы и вырвал страницу из книги судеб. А такого еще ни разу не случалось» за всю историю существования этого мира.